Один огромный, другой меньше. В одном семья моя тетрадь книги Все вещи родные и близкие Когда заходит очень тесно А в том огромном им вообще не хватает места Садитесь где угодно, я хорошим людям рад всегда Я лирик, здесь и комик, старый друг и тамада Пейте душу до дна, распевайте чувства Как всегда всем весело, а мне почему-то грустно Внутри привычная картина, скребутся кошки Снаружи страх и боль скрывают радости мурашки огромном все другое Резкий климат переменчивый Уютный и несносный Он проблемами увенчанный Он не жилой скорее Он живой как мое сердце В гости каждый не взойдет И не попросится согреться Когда следы очередного дня Везут Пороги, ступени многогранные Веранды виноградные И комнаты туманные Душистые обои, потолок покрытый Облаками, зелёные И мягкие полы усыпаны Листками, ростками пробиваются Сквозь щели розы жёлтые сквозняком по телу утром Одеяло шёлковое, колка Мне как наступает вечер Прикрывая очи, что-то он Всегда пытается сказать, но Очень хочет, ворочает Ночью, заполняет всё по пространство Любовь, коварство, одиночество Спелись, братство По дому ветер Седой гуляет, стены разворачивает Потолок меняет на темный Все уже и не огромный Родной становится пустой Голодный, скорченный дом мой В котором остаюсь наедине с собой Куда следы очередного Как обычно светлый, стенка. Не чашка чая на столе, любимая тарелка Такой простой он, кирпичный или блочный В порядке образцовом или просто развороченный Семья дома, телефоны, перезвоны, долгие беседы Может вскоре кто-то пригласит, куда и я уеду Тут куда спокойнее в тесноте, бывает чем в огромном Что своим пространством иногда пугает благородным Вот каждый день и думаешь, куда зовет душа Куда несет волна настроения, куда угодно Например, сегодня я семья и тёплый вечер. Здесь куда теплее сейчас? Ведь каждый шорох куда тебя лечит. Меня, куда следы очередного дня ведут меня, к какому дому приведёт дорога? С очередного дня ведут меня,